то ему казалось, будто все вокруг него, и эти люди, и эти лики, глядящие со старинных образов, и даже самые стены, как бы уходящие в сыроватый мрак, враждебно и холодно издеваются над ним и его положением. Точно бы все замкнулось перед его внутренним состоянием в каком-то каменном безучастии, и он стоит одинокий, оплеванный. под гнетущим давлением этого нравственного ощущения всю его элегантную внешность, всю привычную манеру держать себя с непринуждённым достоинством и выдержкой светского человека как рукой сняло. В данную минуту это была какая-то мокрая курица, с которой без сопротивления можно сделать всё, что угодно. Закаталов между тем Отайдя к свечному прилавку, помогал пока генералу рассчитываться с причтом. Как вдруг в это время подошёл к нему Аполлон Пуп сказать, что Ольга Арестовна просит его на два слова. Полицмейстер предупредительно поспешил к Ольге, и та отвела его подальше в сторону. "Я бы хотела получить сепаратный билет", тихо обратилась она к нему. "Как это сделать?" И нельзя ли устроить сегодня же? Ма, сегодня в затруднении замялся несколько закаталов. Сегодня-то оно довольно мудрёно, познавато уже. Да и письмоводитель мой не знаю, дома ли, неудобнее ли отложить до завтра. Но завтра утром мы рассчитываем уже выехать в Москву, возразила Ольга. Так скоро? Удивился полицмейстер. Непременно, подтвердила она, и попросила нельзя ли ему будет по возвращении домой нарочно послать за письмоводителем и вообще распорядиться насчёт этого дела, чтобы поскорее. От чего же всегда возможно, согласился Закаталов. Но ведь об этом деле, вам полагаю, надо бы переговорить сначала с супругом. Это ведь от него зависит. Ольга попросила, не может ли Закаталов взять переговоры на себя, и тот отвечал, что со всем удовольствием, но, быть может, супруг пожелает сам объясниться с нею. «Теперь ведь между вами это дело, так сказать, семейное с». «Во всяком случае», — продолжал он, — «я попрошу вас теперь к нам в дом выпить, как водится, по бокалу. Поздравить вас!» пожелать всего лучшего, а там заодно уже и переговорим. Кстати, вы мне позволите представить вам моих друзей, судью Здиашнева и его супругу. Ольга никак не ожидала последнего. В особенности неприятно поразило её это открытие насчёт супруги, сделанное каким-то полусмущённым, как бы извиняющимся тоном. Заметив ещё во время венчания какую-то вошедшую женщину, она тогда же подумала себе, что это вероятно попадья или поповна, явившаяся просто поглазеть на свадьбу из бабьего любопытства. И хотя непрошенное присутствие посторонней зрительницы пришлось ей и не совсем-то по душе, но её можно было ещё игнорировать. Не всё ли равно, если там поглазеет какая-то совершенно неизвестная особа. А тут оказывается вдруг судьиха, в некотором роде её соперница. Это стало быть пожаловало сюда не спроста, а нарочно, с какой-нибудь предвзятой и быть может даже враждебной для Ольги целью. Поэтому Ольга не без удивления, но вполне деликатно дала понять Закаталову, что никак не рассчитывала на встречу с этой особой. Тот несколько смутился и стал усиленно заверять и божиться, что появление Сычуговой было для него самого полнейшей неожиданностью. Что он приглашал в качестве четвёртого свидетеля, судью, но никак не судиху. Даже нарочно просил его не говорить ей, а уж каким образом и почему она попала сюда. Он пока ещё сам не знает.